Стройка. Бригадир чеченцев Остап оказался невысоким, полноватым мужчиной, лет сорока-сорока пяти, одетым в чистую спецовку и совсем не похожим на кавказца. С круглым лицом, коротким носом и щетиной походил на русского, только акцент выдавал однородца. — Почему Остап? — полюбопытствовал я. — Как правильно? — Зови Остапом, — махнул он рукой, улыбаясь. Все так зовут, а я привык. Давно здесь живу. Слишком моё имя непривычно для русских. Даже жена меня так зовёт. Она у меня русская, пояснил. Первым делом Остап попросил меня о планах и пожеланиях, потом походил вокруг дома, пощупал венцы, фундамент, собрал своих коллег, что-то обсудил и подошёл ко мне. Сколько времени планируешь для ремонта, поинтересовался он. Пару недель, надеюсь, хватит. посаде с торговли за сроки и деньги вопросительно взглянул на него я. Попробуем управиться, легко согласился и внучек глядел дом бригадир. Сейчас нам выплати по 100 руб., а по окончании работ по 200. Деньги давай мне, а я сам расчитаюсь со своими. Все стройматериалы вовремя и за счёт заказчика, напомнил. Работать будем с утра до вечера без выходных. Хорошо, если организуете обед и баню, ночевать будем у себя. — Мы сейчас уедем. Надо будет привезти кое-какой инструмент. И перечислил, глядя на коллег, лопаты, кирки, ломы, ведра, тачку, домкраты, бензопилы, топоры, кувалду, бетонную мешалку желательно опять арендовать. — Здесь можно подвести трехфазный ток? — повернулся ко мне. — Не знаю, — растерялся я. — Наверное. Есть в деревне электрик, поинтересуюсь. Давайте, грозимся, скомандовал своим и направился к своей четвёрке, на которую они приехали. С ним были двое: один высокий и нескладный сутулый мужчина с рано поседевшей головой и длинными руками, а другой молодой парень лет 20 по имени Магомед. Наверное, наших баб с ума сводит этот стройный, гибкий красавчик с кучерявыми волосами, карими глазами и тонким носом с горбинкой. Одет, правда, он был в старой залапанной краской джинсе. Но ведь не это для женщин главное. К обеду прибыла колхозная Калхида и доставила брёвна, цемент и рубероид. Затем самосвал выгрузил несколько кубов песка. Щебень завтра привезу, заверил меня водитель. Я направился в дом хозяев выяснять про электрика, удивляясь про себя профессиональному подходу к делу чеченцев. Даже про бетономешалку не забыли. Конечно, несколько кубов бетона лопатами перемешивать ещё та задачка. Вероятно, для неё нужен трёхфазный ток. Чеченцы приступили к работе по деловому, без суеты. Пока Магомед долбил и копал траншею, освобождая старый фундамент, а Стаб с Сутулом двигали мебель к центру дома и вскрывали полы. Я удивился, когда Сутул скинул свою брезентовую ветровку, и обнажил руки. Все руки были перевиты венами и узловатыми мышцами, хоть изучая анатомию. Он оказался настолько молчаливым, что я не помнил, чтобы он когда-то говорил и даже не знал, как его зовут. Молча его слушала Астапа, кивал седой головой и уходил работать. Магомед, как самый молодой, беспрекословно выполнял все указания старших, но мог перекинуться со мной или с приходящими девчонками шутками. Но под строгими взглядами старших вновь принимался за работу. Дедовщина и строгая иерархия царило в их коллективе. В первый же день работы появился Григорий, которого Николай когда-то пригласил на шабашку. "Сергей, можно тебя на минуту позвал меня он". Я в это время долбил ломом старую кладку из бутового камня. Не сидеть же мне созерцая, с усерца, еслицом будды, как другие работают. брался без приглашения за лопату, лом, кирку, гвоздодёр, если видел, что моя помощь окажется не лишней. "Прийми меня в бригаду", попросился он. Я ведь честно собирался шабашить, это всё Колька затеял. Сам сейчас жалеет, что упустил хороший заработок, но не хочет унижаться и просить. А я не гордый, мне деньги нужны, и отпуск в колхозе уже взял. Не знаю, в сомнении оглядел его щуплую фигуру. Спрошу у бригадира Я кивнул на Остапа. «Ты хозяин, и ты платишь», — ответил мне бригадир, недовольно глядя на Гришу. «Если будет лениться, то выгоню». Так в бригаде появился новый работник. Мне уже было все равно, сколько я переплачу. Мои запланированные расходы давно перевалили за тысячу. Если действительно можно было купить нормальный дом за эту сумму. Но здорово на мне нажились все участники. Но откуда я мог знать расценки? Конечно, можно было скинуть предложенные цены, торгуясь за каждый рубль. Только зачем? Танька или ее мама готовили обеды, приносили на стройку и уносили пустую посуду. Чеченцы не курили, перерывов почти не делали, а после обеда отдыхали около получаса. Поднимался Остап, вставали остальные и шли к своим участкам работы. Как-то после обеда я поинтересовался у Остапа: "Почему мужчины с Кавказа едут в Россию на север шабашить?" "Не знаю, как везде, но армяне вон на рынках у вас цветами торгуют, грузины мандаринами, азербайджанцы всем, чем можно. А у нас в Чечне и Ингушетии нет работы, а если и найдёшь, то получишь копейки. Только наши начальники хорошо зарабатывают и получают за нас". Грустно улыбнулся. У нас женщины вообще не работают, а сидят дома с детьми и ведут хозяйство. Мужчины договариваются и едут бригадами к вам строить. Многие к зиме возвращаются к семьям, а молодежь, — кивнул на Магомеда, — бывает, женится и остается. Здесь можно хорошо зарабатывать, если не лениться. Мы ведь все тоже из одного села, а Ваха — мой дальний родственник. Остап закончил говорить и поднялся. За ним молча поднялись его соплеменники. Однажды услышал, как Остап ругается на Григория. Что случилось, вмешался я в разгорающийся конфликт. Я говорю ему, что надо сверлить и долбить фундамент, чтобы связать арматуру для прочности. А он и так сойдёт, если обвяжем по верху, горячился бригадир, и в его голосе слышался отчётливый акцент. И если строишь не себе, то можно делать кое-как, продолжил он возвращаться. Я у Коризнина посмотрел на провеневшуюся Всё, всё, я понял, сейчас всё сделаю, зачистил тот и поднял руки ладонями ко мне. За обедом, остап глядя в спину удаляющейся от танки с лукавой улыбкой произнёс: "Какая девушка! Ва, женился бы Сергей на ней, ведь любит она тебя всерьёз, в горе бы не знал. Моя жена работает в военкомате, так другие работницы удивляются и упрекают её". Почему никогда не остается на вечеринке, где должны присутствовать другие мужчины? Неужели я запрещаю, или она меня боится? И не верят, когда она говорит, что уважает мужа. Вот и эта девушка такая кивнул в сторону дома, куда скрылась Татьяна. Есть у меня девушка, Остап. Не хуже Тани, признался я. Почему же ты здесь, а не с ней, удивился чеченец. Не зарабатываешь, а только тратишь. — Как тебе объяснить, — задумался я. — Бывают периоды в жизни, когда надо побыть одному в тихом месте. Подумать, выждать, пересидеть. Собеседник долго всматривался в меня недоверчиво. Потом пришел к какому-то выводу и кивнул головой. — Молод ты еще, хотя и разумен не по годам, — произнес непонятно он. — Ты точно не строитель? — вернулся бригадир к давно мучившему его вопросу. Когда мне строить было, улыбнулся я. В прошлом году только школу закончил и год проучился в институте на программиста. А программист это кто? заинтересовался мужчина. С ВМ или компьютером работать буду, просветил я его. И много будешь зарабатывать, поинтересовался он тем, что ближе и понятней. Думаю, больше строителя, предположил я с улыбкой. Сомнения, он покачал головой и продолжил. Вот после нас остаются разные объекты на года, и люди нас помнят. А если мы с халтурим или неправильно построим? Недавно мы строили эстакаду на автостоянке возле шоссе от одной дорожной конторы по выданным чертежам. Смотрю, а расстояние между плитами слишком большое. На своей машине я бы не рискнул заехать на эту эстакаду. на до миллиметра высчитывать, чтобы не провалиться. Прекратил стройку и поехал к заказчику. Показываю неверные размеры в проекте, доказываю, а он: "Договор заключили, деньги и стройматериалы вы получили, вот и строите, как указано в чертежах. Люди повыше и пограмотнее вас проверяли и утвердили". Хорошо, что как-то заехал на ту стоянку, какой-то секретарь райкома или обкома, не знаю. подошёл, посмотрел. Тут я показал, чего мы строим. Я даже машину подгонял свою. Тот покривился, покивал и уехал. Потом примчался недовольный заместитель того директора ПМК Дорстроя, сам не соизволил, и передал распоряжение через зама сократить размеры пролёта на 30 см. Вот так. Что бы говорили автовладельцы или водители про нас, про строителей. если их машина рухнула бы с эстакадой. Мне самому всю жизнь было бы стыдно, а это твой пр-пр-мист? Что оставит после себя? И хитро посмотрел на меня чеченец. Не могу я тебя сейчас убедить, но вспомни этот разговор о стоп-лет через 20-30, когда у тебя в кармане будет мобильный телефон размером с пачку сигарет, и ты сможешь, не сходя с этого места, поговорить со своей женой или с Вахой. сфотографировать объект и выслать ему фотку тут же, послушать любимую музыку, как на магнитофоне или по приёмнику, и много ещё, во что невозможно сейчас поверить. А это придумывают те же компьютерщики и программисты. Ты как в сказку рассказываешь или фантастику? улыбнулся строитель, конечно, не поверив, и поднялся, показывая остальным, что обеденный перерыв закончен. Я остался один, дожидаясь Татьяну и размышляя о национальных чертах народов, затронутых в сегодняшних событиях и разговорах. Можно ли судить о всех людях и народах по отдельным их представителям? Наверное или однозначно можно ответить «нет». Сегодня я заметил, как презрительно осмотрел Остапна, пожелавшего схалтурить Гришу, и нотки презрения слышались в его голосе, Когда он рассказывал про дорожного начальника, не признавшего ошибку в проекте и настоявшего строить явно негодный к эксплуатации объект, не решился тактично чеченцу выложить всё мне представитель этого народа. Но не все же русские такие. Можно не уважать Николая, желающего обмануть подростка, попить, погулять на его деньги и прочее. Можно уважать этих работяг чеченцев, каловыющих не щадя сил с утра до вечера. и старающихся всё сделать качественно, на совесть. Но откуда взялись те сволочи, которые будут держать в ямах рабов и пленных в своих горных аулах, издеваться над русскими, резать головы и изгонять из своих домов? Можно ли уважать ваху, который пользуясь своей должностью и связями, поставляет заказы своим землякам и заодно сам неплохо с этого имеет? А Иванович, Тот занимается почти тем же. Мое знакомое семейство Щуровых, которые махнули рукой на разрушающийся дом, не имея средства и возможности отремонтировать его. Может, не люди виноваты, а обстановка вокруг них и сложившиеся условия жизни? Стал бы Николай пить, а Гриша халтурить, если бы знали, что за качественно выполненную работу будут получать нормальные деньги. И не разово на шабашке, а постоянно. Тот чиновник стал бы так легкомысленно относиться к явному браку чертежников или проектировщиков, если бы был уверен, что за неверно построенный объект слетит с должности или заплатит деньгами. Насчет Николая я не знаю, а другие. Люди не винтики в отлаженном механизме системы. У каждого свои слабости, но все хотят жить хорошо и богато. Сейчас при нашей социалистической уравниловке нет понятия или принципа, от каждого по труду соответствующие доходы. Перед глазами эти чеченцы, они-то знают, за что вкалывают. Тот же Гриша захотел заработать столько за пару недель, сколько не получил бы в колхозе за месяц. А меня самого можно уважать и за что? Приехал богатенький Буратино с деньгами и решил оччастливить отдельно взятую семью, отремонтировав ненужный им дом. деньги девать некода. Откуда они могли взяться у подростка? Родители дали, украл, на спекулировал. Если бы заработал тяжёлым трудом, то вряд ли стал бы разбрасываться ими так легко. Поэтому окружающие решили поймать этого легкомысленного пацана.